что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе. Плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками. В этой же самой квартире он вскоре и умер от разрыва сердца. Через год после того вышли в свет семь томов собрания его сочинений, рассказов, повестей и романов. И один том писем к Роману Горденины было приложено предисловие Толстого, к письмам его автобиография и статья Гершензона «Мировоззрение Эртеля". Толстой писал о Горденинах, что начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз. Он писал: "Главное достоинство". Кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, неподражаемое, невстречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительной поверности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, Он бесконечно разнообразен. Старик дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Иртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей. Да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, неупотребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком. Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля. «Я родился, — говорит он, — 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи. Юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в Воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане, и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма малообразованный, но любил читать, преимущественно исторические книги. И не чужд был так называемым вопросом политики и даже своего рода философии. К прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина.